Говорит Серпухов. За окном машины неожиданно возник и также быстро пропал старинный русский город Серпухов. Еще раз десять минут езды, и перед нами город физиков Протвино, где в ночь на 14 октября 1967 года впервые заработал самый мощный в то время ускоритель элементарных частиц. 70 миллиардов электрон-вольт энергии набирают протоны, мчащиеся в его кольцевой вакуумной камере длиной около полутора километров. В кольцевом зале, скрытом от человеческих глаз и засыпанном землей для защиты от радиации, собран магнит ускорителя. С его помощью феники удерживают внутри ускорителя сотни миллиардов ядерных снарядов колоссальной энергии, скорость которых почти достигает скорости света. 120 блоков, каждой длиной 11 метров, с общим весом около 30 тысяч тонн, вот главный диспетчер, следящий за правильным движением протонов. Для сравнения скажем, что магнит дубнинского ускорителя на энергию в 10 миллиардов электрон-вольт 10 ГФ вдвое тяжелее. Это объясняется тем, что диспечер Серпуховского ускорителя более высокой квалификации, так как использует принцип жёсткой фокусировки частиц. Как хоккеист ведёт шайбу, ударяя по ней клюшкой то справа, то слева и не давая шайбе уклониться от намеченного направления, так и магнится Пуховской машины ведёт ускоряемые им протоны по узенькой кольцевой дорожке. Диаметры всего 16 см. Апфера и происходит в выигрышу в массе самого магнита. Но такое отличное владение протоном возможно лишь при одном непременном условии. Относительные отклонения значений магнитного поля от блока к блоку не должны превышать величины 10 в минус четвёртой степени одной десятитысячной. Мы до сих пор восхищаемся искусством строителей пирамид Древнего Египта. Нас поражает мастерство древних каменщиков. Огромные блоки так тщательно пригнаны друг к другу, что между ними не вставить и листка бумаги. И всё это уживалось с небрежностью отделки внутренних стен, сборки саркофагов, тех мест, которые никто не видит. Те же в ускорители не сделаешь небрежно то, что не видно. Машина в противном случае просто не заработает. А ускоритель заработал сразу, с первого включения. Значит, строители добились отклонения и значений магнитного поля у разных блоков меньше одной десятитысячной. Хотя известно, что даже сталь из разных плавок имеет несколько большее отличие в магнитных свойствах. Каждый из 120 магнитных блоков собирался из тщательно перемешанных стальных листов толщиной 2 мм, полученных из разных плавок. В результате магнитных измерений выбрали оптимальный вариант расстановки магнитных блоков по кольцу-ускорителе. Для устойчивой работы все магнитные блоки весом по 240 тонн надо было установить с точностью до 100 микронов. Эта проблема, которую даже представить себе трудно, но и она была решена с помощью специальных геодезических методов. В конце концов, все трудности остались позади, и физики получили новый сверхмощный микроскоп для изучения микромира. На что же они должны были его направить? Не надо забывать, что теория элементарных частиц как дом на фундамент опирается на несколько основных аксиом и постулатов, представляющих собой не естественные обобщения квантовой механики и теории относительности. Поэтому решено было с помощью нового микроскопа прежде всего проверить самые основы теории. Ещё в 1956 году академик Бугалюбов, мини-директор ОИЯИ доказал, что так называемые дисперсионные соотношения Ведь даже величины, непосредственно измеряемые на опыте, вытекают из общих принципов современной теории. Какая уникальная возможность при измерении полной вероятности взаимодействия частицы с веществом и вероятности рассеяния её на малые углы одновременно проверяла их основные постулаты теории. Протягиваясь тем самым ниточкой связи между фундаментом современной физики и экспериментами в мире элементарных частиц. После 2 года член-корреспондент Академии наук СССР Помиранчук получил ещё одно из фундаментальных соотношений. Теорема Помиранчука тоже связывала исходные аксиомы с экспериментам. На Дубнинском синхрофазотроне дисперсионные соотношения были проверены до энергии 10 Гэ. Никаких противоречий там не обнаружилось, но кое-что было пока не ясно. Теорему Померанчука опыт не подтверждал, но это никого не удивляло. В теореме говорилось, что при больших энергиях частицы и античастицы должны с одинаковой вероятностью взаимодействовать с одной и той же мишенью. Но какую область энергии надо считать достаточно высокой, было неизвестно. Оставалась надежда, что теорема подтвердится в будущих экспериментах. Понятно, с каким нетерпением ждали и теоретики, и экспериментаторы вступления в строй нового, более мощного ускорителя. Серпуховской гигант предоставлял в их распоряжении не только протоны с рекордной энергией. Это была настоящая фабрика для производства уникальной продукции вторичных частиц, пи- и камизонов, антипротонов, нейтрина. Основы теории можно было проверить сразу на разных сортах частиц. И одним из самых удобных объектов для этой цели оказались уже известные нам удивительные нейтральные К-мезоны. Они рождались при столкновении мчащихся со скоростью света протонов с мишенью, находящейся прямо в вакуумной камере-ускорителе. А мгновение спустя, на выходе 50-метрового канала, появлялись наши старые знакомые, долгоживущие нейтральные К-мезоны. Эти частицы, как говорят физики, идеальный подарок природы для проверки теоремы Померанчука. Каждая из них – определенный тип смеси частицы и античастицы – К0-мезона и анти-К0-мезона. Теперь достаточно было поставить на их пути вещество, и в одном эксперименте клиники могли сравнить – Как ведут себя представители мира и антимира? В конце августа 1970 года в Киеве на конференции по физинике высоких энергий съехались учёные из 40 стран. В живописном центральном районе города в зале Октябрьского дворца культуры собрались те, кого волнует дальнейшее развитие физики элементарных частиц. 500 докладов предстояло прослушать участникам этого крупнейшего форума учёных. Но самыми притягательными, самыми интересными были доклады, сообщавшие результаты экспериментов, выполненных в Серпухове по проверке дисперсионных соотношений и теоремы Помиранчука. Среди экспериментатор, член-корреспондент Академии наук СССР Прокошкин рассказал о результатах опытов по взаимодействию с нуклонами протонов и антипротонов. Пи плюс мизонов и Пи минус мизонов, К плюс мизонов и К минус мизонов с энергией до 70 миллиардов электрон-вольт. Большой интерес вызвали экспериментальные результаты, полученные в работе с нейтральными К-мизонами группой доктора физико-математических наук Савина из лаборатории высоких энергий Оияи. Высокую оценку дал им крупнейший американский физик-теоретик Янг, выступавший в дискуссии по докладу. Участники конференции аплодисментами встретили появление на трибуне доктора физико-математических наук Никитина. Под его руководством ученые Дубны на Сверхуховской остановке провели один из первых опытов по проверке фундаментальных основ теории. Нетрудно понять, почему серпуховские эксперименты вызвали такой интерес ученых всего мира. Председатель Оргкомитета конференции, академик Боголюбов, сказал, «Многие важные выводы теоретиков делали до сих пор на основе экспериментальных фактов, добытых с помощью ускорителей с энергией протонов до 30 миллиардов электрон-вольт». Какие закономерности проявляются при гораздо больших энергиях, Куда пошли экспериментальные крылы? Не опрокинут ли они устои теории? Однако на этот раз сюрпризов не было. Обсуждение результатов, полученных в ЦЕРНе, убедило физиков, что аксиомы, лежащие в основе квантовой теории и теории относительности, подходят и для описания элементарных частиц.